Глава пятнадцатая. Следующий день я посвятила отделке готового платья. Думаю, в этом мире невесте вовсе не обязательно белое платье. Но в любом случае, платье должно соответствовать статусу. Быть красивым и дорогим. Проблема в том, что моя фигура сейчас напоминает макаронину. Ни груди у меня нет, ни бедер. Конечно, с возрастом все появится. А сейчас эти дефекты нужно красиво скрыть. Заодно пришлось заняться и украшениями. Оставила золотые крючки от сережек и привесила к ним на самой тонкой цепочке две жемчужины. Чего мне стоило сделать это практически без инструментов, это вообще отдельная тема. А звенья цепочки пришлось зажимать зубами. Благо, золото не сталь. Но больше я так точно не буду делать, зубы жалко. Фица сидела у окна и шила себе сорочку и новое платье. А я после обеда решила заняться лицом. Попросила принести мне чистое блюдце, сырое яйцо и пол ложки растительного масла. Лучше льняного. Пока фица ходила, я сделала кисточку. На своем плаще, там, где был потрепанный мех, завязала ниткой прямо на воротнике тонкий пучок и выстригла его под корень. Потом привязала его той же ниткой к длинной щепке. Ее с трудом отколола от полена еще вчера на кухне. Получилось что-то вроде кособокой тонкой кисточки. Ничего, пользоваться и такое можно. А вот для ресниц нужна щетина потвёрже и хорошо бы еще проволоку. И нужен-то кусок меньше дециметра. Но я не знала, где взять. Ладно, правду говорят, голь на выдумке хитра. А пробовать все равно нужно. В льняное масло я положила крошечный лоскут льняной ткани, дождалась, пока масло впитается, и подожгла возле камина, чтобы дым уходил в трубу. Чадило здорово, хотя когда буду готовить для продажи, эту сажу тоже стоит собирать. Когда льняное масло полностью прогорели, я щепкой сгребла все к центру чашки, тщательно размяла и разделила на несколько порций. Отдельно капнула каплю белка, смочила в нем кисточку и одну из частей черного порошка замешала в пасту. Она очень быстро высохнет. Яйцо отдала выпить Фице. Для нее оказывается лакомство, как дома в деревне. А я своей кривоватой кисточкой нарисовала аккуратные стрелки по верхнему веку, слегка повозила ею по кончикам ресниц и сделала по пять тонких штрихов по каждой брови. Отложила кисточку и растерла краску на бровях пальцами. Потом еще немного поелозила по ресницам. Да, долго и неудобно, но пользоваться можно. А вот на брови, пожалуй, достаточно по три штриха будет. В этот раз ярковато получилось. Фица, что случилось? Я хотела попросить ее подержать шкатулку боком у окна, чтобы я лучше рассмотрела себя при солнечном свете. Но у нее было такое странное лицо. Так что случилось-то? Леди Катрин, вы стали такая красивая. Я всегда красивая фица, просто немного бледная. Хочешь тебя накрашу? Но с условием никому не говорить, что и как я сделала. «А еще лучше и не показывайся никому. Накрашу тебя в день свадьбы. Будешь самая красивая горничная. Чистая и в новом платье. Хочешь?» Фица чуть рыжеватая шатенка. Красивые каштановые волосы с золотым отливом. Брови пощипать нужно широковаты. А вот кончики ресниц выгоревшие. Стрелки ей сделаю чуть шире, чем себе». Глаза небольшие, карие, так что заведем стрелку чуть вверх, есть в ней что-то от лисички, и подкрасить ресницы. Еще бы румян немного, но это все успеется. Вот, бери зеркало, смотрись. Думаю, если бы мне нужна была душа, как пресловутому дьяволу, сегодня бы я ее получила. Конечно, я шучу, но фитца, похоже, таких фокусов даже на благородных леди не видела. И ей очень идет. Во всяком случае, шкатулку у нее пришлось отбирать, и то поставило ее так, чтобы она, пока шьет, могла на себя любоваться. Вообще странно. Все же о косметике я знаю довольно много, в том числе и историю создания. Красились еще первобытные племена: Древний Египет, Рим, Греция. Не знаю, как здесь, но краски для лица и тела известны в любой цивилизации. Хотя тут церковь, кто знает, как к этому отнесутся. Не суну ли я голову в петлю? Ладно, разберемся. А вот мне бы еще хорошо подумать о румянах. Кожа у меня очень белая, стоит прикинуть, на основе чего делать и какой цвет выбрать. Ну, здесь-то нет особого выбора: картошку ни разу не давали, возможно, даже и не знаю это такой. И слово картошка на местном я не знаю. Интересно, Из репы можно добыть крахмал? Пока мне все это нужно по капле, только для себя любимой. Когда начну делать на продажу, тогда придется серьезно решать вопрос с основами. Ну, в крайнем случае, сгодится рисовая пудра. Да даже муку можно, если уж совсем край. Но мукой себя мазать пока не хочу. С другой стороны, свекла даст хороший оттенок холодного розового. Может, просто попробовать сок с водой? И наносить в несколько слоев. Точно вечером пошлю фицу притащить с кухни свеклу. Раз я знаю слово на местном языке, значит, и свекла уже есть. Кстати о языке. Если мой муж из другой страны, значит там другой язык. Ну, даже если так, радости мало, конечно, но я выучу и новый язык и все остальное, что потребуется этикет, молитвы и прочее. Кстати,. Фица, ты какие молитвы знаешь?» «Я, леди Катрин, только две знаю — о здравии и о благополучии». «Ну-ка, читай». Фица читала, а я повторяла за ней. Строчки были плавные, хоть и без рифмы, и легко укладывались в голове. К вечеру я уже обе молитвы знала наизусть.